Глава 71. Только войдя в холл больницы, Эллисон смогла забыть про то раздражение, которое вызывало у неё детектив. Попытки убедить эту женщину, что она ей вовсе не враг, оказались пустой тратой времени. Её слова и советы не достигали цели, и у неё создалось впечатление, что она со стороны следит за машиной, летящей на полной скорости прямо в стену, и не может её остановить. Наконец она решила, что сделала всё, что было в её силах, и, назвав своё имя в интерком, прошла в палату. Валери раскладывала документы на столе. «Как она?» — спросила элисон «Боюсь, всё так же. Она всё ещё ни на что не реагирует, но мы не теряем надежды». Эти слова обрадовали элисон Она поблагодарила сестру и отошла от стола. «Хорошо, что ваша мать наконец появилась», — негромко сказала Валери ей вслед. «Что?» Эллисон чуть не споткнулась. «Сейчас с ней ваша мать. Я подумала, что вас надо об этом предупредить, иначе с вами мог случиться шок, ведь вы говорили мне, что она умерла». элисон почувствовала, что краснеет. Она попыталась придумать, как объяснить эту ложь. «Не беспокойтесь», — сказала Валери. «Врать вы совсем не умеете. Вам это уже говорили?» «Несколько человек и совсем недавно», — подумала элисон «Простите меня за эту ложь. Я должна была...» «Я всё поняла ещё в ваше первое посещение, но ведь к ней никто не приходил. Она была совершенно одна». «Так вы просто позволяли мне её увидеть?» С полуулыбкой Валери пожала плечами. Вы достаточно презентабельно выглядите. А еще я прочитала, что тот, кто на нее напал, арестован, так что вас ей нечего было бояться. элисон никак не могла поверить, что ей, человеку абсолютно чужому, позволяли часами сидеть у кровати жертвы насилия. Вы выглядели такой грустной и потерянной, что вы пустили меня из-за того, что я была грустной? Нет, я пустила вас, потому что у меня есть вот это. Улыбнулась Валерия и показала на что-то под столешницей. элисон заглянула туда. Перед глазами у неё оказался экран, разделённый на четыре части. «Камера наблюдения? Я всё время следила за вами». Элисон даже не догадывалась, что в больнице могут быть такие камеры. «Послушайте, я не знаю, что вас с ней связывает, но сейчас с ней член её семьи, и больше вы для неё ничего не можете сделать». Неожиданно Элисон поняла, что наконец-то появился человек, перед которым она может извиниться и таким образом снять с себя всю эту ношу, которую ей приходилось как цепь тащить за собой, куда бы она ни шла. а я не могла бы поговорить с её матерью». «Для чего?» — уточнила Валери. «Что вы ей можете дать? Вы можете её успокоить? Как-то поддержать? Или, может быть, после разговора с вами ей станет легче сидеть у кровати дочери, находящейся в таком жутком состоянии?» Подумав, Эллисон покачала головой. «Ну, а тогда будет лучше, если вы оставите их одних». Эллисон поняла, что ничего больше она сделать не может, за исключением одной вещи. «Её вещи у вас?» — спросила она у медсестры. «Не уверена, что хочу знать, почему вы об этом спрашиваете, но нет. Полиция забрала все, когда ее повезли в операционную». «Черт возьми, ну конечно. Ясно, что она никакой не детектив». «Для вашего сведения, все, что было на ней, мы сняли и переписали. Когда жертва еще жива, ее личная безопасность важнее, чем вероятные улики, так что я не позволила полицейским или экспертам до нее дотрагиваться». Эллисон не могла скрыть улыбку. «Список мы составляем для того, чтобы сохранить возможные улики и прикрыть собственную задницу». пояснила сестра, доставая скоросшиватель. На передаточном листе Эллисон увидела подписи Валере и детектива-инспектора Мертона. Она пробежала глазами по списку. «Брюки, футболка, бюстгальтер, трусики, сандалии две штуки, большая сумка, коричневая, сумочка, коричневая, не открывалась, наручные часы Кассио, браслет на лодыжку». Сердце Эллисон часто забилось, когда она дочитала список до конца. «А вы в этом уверены?» — спросила она, указав на один из пунктов в конце списка. «Сама снимала», — кивнула Валери. В этом пункте было написано «Пластмассовые серьги, розовый фламинго, одна штука».